Глава пятая. Китайские стратагемы. Даже в былые времена мне приходилось попотеть, чтобы прибить лучших из клана Чао. Сейчас... сейчас придется не только попотеть. Будет сложный бой. Бандит с южных провинций скрестил руки, глядя на меня с усмешкой. «Если бы ты знал, кто я на самом деле...» Да кого я обманываю, он бы все равно кинулся в бой. Они безрассудные. Но пока он не знает, кто его противник. Мне нужно этим воспользоваться, а потом открыть ему истину в нужный момент. Сейчас наш Лин Чао живо надерет твою задницу! заявил кругломордый. Ну-ка, в бой! Он помахал рукой. Бандит из клана Чао презрительно фыркнул и сплюнул на землю. «Я не подчиняюсь приказам северных варваров», сказал он на чистейшем кантонском. «Особенно от таких бесполезных идиотов вроде тебя». «Чего?» — спросил кругломордый. «Он говорит, что вот-вот приступит к бою», услужливо перевел молодой бандит в очках и вытер пот со лба. «Я встал в стойку, но это был бокс». Пусть враг думает, что я обычный русский парень, знающий азы чудины. Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Эту истину я усвоил еще тысячу лет назад. Чао подбирался ко мне. Оружия он не доставал, хотел поиздеваться надо мной. И зря он пришел на мое поле. Пусть его ци сильнее, но на моей стороне многовековой опыт боевых искусств. Он сделал резкое движение, я дернулся, как от меня и ожидали. Чао показал на меня пальцем и громко засмеялся, показывая крупные зубы. Другие бандиты тоже захихикали. Но я знал, что будет дальше, и напряг все мускулы. Это техника-железная рубашка, которую я осваивал десятилетиями. Чао будто превратился в ветер но мой глаз засек, как быстро двигался мой сильный соперник. Так быстро, что смазался его силуэт. Я получил кулаком в грудь. Удар отбросил меня на несколько шагов. Я катнулся по земле, поднимая пыль, и своей спиной сломал маленький полисадник в саду. Чао, замерзший в позе удара, отряхнул кулак и опустил руки. Позади него остались две борозды в земле от его ног. Бандиты захлопали в ладоши. Чао пошел в дом. Заплетенная на затылке коса развивалась по ветру. Думает, что победил. Я вскочил сразу на обе ноги. Железная рубашка меня выручила. Когда-то я выдержал с ее помощью стрелу, выпущенную из лука самим Джебе, лучшим воином Чингисхана. Потом мы все втроем выпили, и следующие 100 монголы наш клан не беспокоили. Хорошо вспоминать о былом, но сейчас тоже весело. Мимо пролетела пчела. Я осторожно взял ее, рассмотрел и отправил дальше. Напутствовал ее. «Лети, маленькая труженица, тебя ждет много работы». Чао развернулся, услышав мой голос, и с подозрением посмотрел на меня. «Знаешь кунг-фу?» спросил он. «Можешь проверить». — ответил я на идеальном гуаньхуа. Чао поморщил лоб. Южанин не понимал благородство и красоту северного наречия. Я встал в стойку, используя стиль кулака в вечной весны. Лучший стиль для боя без способности ци. Примет он вызов или нет? Ведь это всего лишь драка, проверка навыков. Как говорила молодежь, узнать, чье кунг-фу сильнее. Принял. Выходец из клана Чао использовал другой стиль. Кулак монастыря Шаолень. Серьезный выбор. Где он только научился? Перебежчик? Но это дает мне хорошие шансы. В рукопашном бою мне равных нет. Я побеждал и более сильных соперников. Чао повернул ладонь и поманил меня пальцами. Бандиты стали делать ставки, но быстро передумали, когда оказалось, что все поставили на моего противника. Он... Ударил с руки и сразу добавил ногой. Я уклонился от первого и отбил второе. Пока Чао удивлялся, я подпрыгнул и пнул его пяткой в лицо. Чао попытался сбить меня подсечкой, когда я приземлился. Я подпрыгнул еще раз и перелетел через него. Он это понял и ударил ногой с разворота. Меня отбросило в сторону. Но я еще в полете выровнялся и приземлился на ноги. От поднявшейся пыли с земли хотелось чихнуть. Противник рванул ко мне, используя ци. Первые два удара я отбил на рефлексе, третий сбил меня с ног. Я мгновенно вскочил и уклонился от еще одного размашистого удара. Чао махнул головой. В его косичке было заплетено что-то тяжелое. Я опустил голову и ударил его в грудь, открытой ладонью. Он стоял крепко, поэтому не упал, но удар все равно отодвинул его на метр. Чао продолжил атаки, размахивая руками, ногами и косой. Клинки пока не доставал. Когда в бой пойдут клинки, все будет намного опаснее. Пока я отбивался без проблем. Ни один из его ударов не достигал цели, и мой противник бесился. Он в ярости, как тигр. А как известно, кто сидит на тигре, тому сложно с него слезть. Наши кулаки соприкоснулись, но мои кости выдержали удар такой силы. От этого поднялась пыль под ногами, а ветер сбил несколько листиков с ближайшего дерева. Противник взревел от злобы, схватил меня и швырнул в сторону дома. Я успел сгруппироваться. Мое тело влетело в окно, вдребезги разбив стекло. Я оказался в столовой и поехал по длинному столу, сшибая свечи и тарелки с едой. А Чао влетел в другое окно, выбив его ногой и побежал следом за мной прямо по столу. Судя по количеству посуды и остатков еды в ней, я оторвал бандитов от обеда. Сильно пахло маслом и жареным мясом, которое немного пережарили. Я вытянул руки в обе стороны, пытаясь что-то схватить. В одной руке у меня оказалась пустая тарелка, в другой — вилка. А как я недавно услышал от мелких русских ребят, еще неделю назад, что нет оружия опаснее вилки, ведь один удар — четыре дырки». Почему-то именно это мне запомнилось, особенно сильно из всех русских выражений, что я слышал. Я швырнул тарелку в чао, а сам откатился в сторону, падая на пол. Противник подпрыгнул с перекошенной от злости мордой. «Нет, он подлетел, чтобы с силой опуститься вниз». Вот и ци пошло в ход. Удар ногой пробил деревянный пол рядом со мной, а я в ответ воткнул вилку ему в колено — Заряженную моей ци. Рев боли был такой, что меня немного оглушило. Я пару раз его пнул. На последнем ударе оттолкнулся и перелетел через стол. С этой стороны посуда уцелела. Теперь надо попотеть. Я схватил скатерть за край и подбросил. Тарелки взлетели, а я сконцентрировал свою ци. Время замерло. Кружки, тарелки, надкусанные яблоко и куриная кость — Повисли в воздухе. И я начал бить ногой. Каждый мой удар отправлял посуду или еду в противника. Он начал уклоняться. Вилка все еще торчала в его коленке. В него летели объедки и целое блюдо с какой-то едой, дрожащей, словно жир на заднице толстухи. Русские зовут это «холодцом». Блюдо врезалось в голову, чао, залив желе. Он взревел еще раз и вытащил клинки. Теперь шутки кончились. Как говорил старый Ван Цзиндзе, иногда следует отступить и перегруппироваться. Это как раз мой случай. И заодно я придумал план, который позволит мне победить. Нужно только воспользоваться тщеславием противника. Я накинул на врага скатерть, выбежал из столовой и побежал вверх, прямо по перилам лестницы. Услышав свист, я пригнул голову. Это был кинжал, который будто обрел свою волю и летел за мной. Острая сталь пролетела дальше и вонзилась в портрет какого-то мужчины с роскошными усами. И сразу вылетела назад, словно Чао вырвал ее своей рукой. Я отошел еще и заскочил в комнату. Тут стояла пожилая женщина-служанка, сжимая в руках швабру с мокрой тряпкой. Похоже, ее ци была настолько слабой, что я... Не смог отличить ее ауру от общего фона, когда определял число врагов. Женщина смотрела на меня с недоумением. «Вы позволите?» — учтиво спросил я и поклонился, протягивая обе руки. Пожилая дама вложила мне в руки швабру, будто это была глефа самого Юя. Я обхватил гладкое древко, отшлифованное тысячами часов прикосновений, поблагодарил женщину и развернулся, готовый к бою. Чао пробежал мимо по коридору, не заметив меня в комнате. Я выскочил в коридор и ударил. Мокрая тряпка, пропитанная холодной водой, накрыла его яростное лицо. «Тебе надо остыть?» — сказал я. Оба клинка чуть не снесли мне голову. Я отбил один, уклонился от другого. Они пошли на новый заход. Один срубил часть древка. Я оперся на то, что у меня осталось, как шест, перепрыгнул через Чао... И сиганул в окно. Но вниз я лететь не собирался. Оттолкнувшись от подоконника, я запрыгнул на крышу. Уже через несколько секунд за мной прилетел Чао. Его клинки горели огнем и со свистом летали вокруг него. А у меня только огрызок швабры. И тысячелетний опыт схваток. Я начал пинать черепицу, пытаясь уйти от опасных кинжалов. Моя победа зависит от того, как грамотно я действовал. Но я рисковал, хотя давно уже это не люблю. Черепица летела туда, куда я ее посылал, но этого было мало. Оба клинка срезали по куску с моей швабры, сделав ее еще меньше похожей на оружие. Посмотрев в сторону, я увидел деревянного петуха. «Отлично!» Усилив натиск черепицы, я пустил в бой коварного петуха. Деревянная птица, заряженная Ци, ударила точно в лоб Чао, так как была спрятана в потоке осколков черепицы. Он разозлился еще сильнее и вновь кинул в меня клинок. Использовав огрызок швабры, я изменил направление удара и сразу же после разрубил ладонью Ци нить, чтобы клинок не вернулся в руку Чао или, что еще хуже, мне в спину. Черенок швабры раскололся на две части и стал полностью бесполезен. Теперь у меня из оружия только черепица. Противник наступал, я отходил к краю, как вдруг моя нога соскользнула, и я покатился вниз. Старый трюк, но выглядеть это должно правдиво, иначе не получится. Я шмякнулся на землю. Какой-то камень впился мне в поясницу, рука не очень хорошо повернулась, но я не шевелился. Чао прыгнул рядом со мной, замахиваясь клинками. «Стой!» — крикнул я. «Знаешь, кто я? Я сам Ли Он не поверил. Потом замер и засмеялся. «Ты что, старый дурак, отдал свою ци, чтобы походить на бледных варваров с севера? Как расскажу своим, они поумирают со смеха. Увезу тебя к своим, чтобы посмеялись все!» Чао вытер набежавшие слезы и рывком поднял меня за горло. Стальные пальцы сжимали так, что мне было тяжело дышать. Он не только перекрыл мне кислород, но и стал блокировать мое ци. Однако моя правая рука была свободной. «Собирайся, мы едем в Китай. Увести тебя важнее, чем делать то, ради чего я здесь. Не советую меня куда-то увозить». «И что ты мне сделаешь, старый дурак, спустившийся с гор?» «Уже сделал», — сказал я. «Ты даже не заметил!» Он опустил глаза, и его лицо исказилось от ужаса. «Только не это!» — произнес он дрожащим голосом.